Глава вторая. Сонет Шекспира. Лин ходила по кругу в незнакомой комнате, не зная, как из нее выбраться. Здесь не было окон и мебели, только деревянная дверь, похожая на ту, которая была в комнате Майка. Вдруг свет погас, и Лин осталась в давящей темноте. Тяжелое дыхание коснулось ее задней части шеи, и на теле каждый волосок встал дыбом. «Я знал, что ты вернешься, прохрипел мужской голос. Страх пронзил тело, и Лин бросилась к выходу, отчаянно стучав в дверь кулаками. Неожиданно дверь поддалась и открылась, и Лин метнулась из комнаты прочь, слыша за спиной скрипучий смех. «Нет, нет, нет, ты никуда не убежишь от меня!» Одинокая лампа на тонком проводе освещала блеклый коридор, по которому неслась Лин. От скорого бега ее легкие обжигались, но внезапно она задержала дыхание. Перед ней возник он, ее ночной кошмар. Не нужно убегать от своего предназначения. Майк бросился на Лин и схватил за шею. От меня невозможно убежать. Он начал сжимать ее горло холодными сильными пальцами. Его взгляд прожигал Лин насквозь. Ей казалось, что в его глазах танцевал посадобль сам дьявол. Реймонд! Она попыталась закричать, но из горла вышел лишь надсадный хрип. «Малышка, мы здесь одни, только ты и я!» Майк мерзко ухмыльнулся. Пережатые артерии болезненно пульсировали. В ушах стоял звон, а последние выдохи царапали легкие. Три, два, один... Лин резко подскочила в постели с расширенными от ужаса зрачками, судорожно хватая ртом воздух. В голове гремел душераздирающий смех. Кошмар приходил к ней каждую ночь, а с тех пор, как лин стала засыпать, одна стала только хуже. На негнущихся ногах она добрела до ванны и полоснула лицо прохладной водой. Затем достала пачку сигарет из шкафчика и уселась на край ванной с зажатым фильтром в губах. Лин ненавидела курить в помещениях, но не стала выходить на балкон. Простуду она ненавидела больше. Сделав затяжку, Лин включила телефон, и на экране появились пропущенные от Реймонда. Ей казалось, что с момента, когда она ушла от него, минула целая вечность. На самом деле прошло чуть больше недели, как Лин снимала одноместный номер в недорогом отеле на отшибе города. Палец Лин напряженно застыл над телефонным номером Реймонда, но она так и не коснулась экрана. Нет, она не должна слышать его голос, потому что как только это произойдет, она сразу сорвется. Разум и тело предательски сговорились против нее. Каждый раз, когда Лин вспоминала его глаза, по коже пробегали мурашки, а когда в сознании помимо воли всплывали моменты, где к ней прикасались сильные татуированные руки Реймонда, с проступающими венами. Проклятые бабочки щекотали крыльями низ живота. Лин до смерти боялась любви, слепо веря, что после нее последует предательство. Второго раза ее сломленное сердце не выдержит. «Ты прекрасно сделала, что ушла. Это попытка спастись. Инстинкт самосохранения», — тихо произнесла Лин, неуверенно кивнув своему отражению в зеркале. Она заправила за уши белые пряди и принялась внимательно рассматривать лицо. Серые глаза готовы вот-вот расплакаться. Острые скулы выдавали напряжение, а искусанные опухшие губы говорили о переживании. Умирающая лебедь горько хмыкнула Лин, потушив сигарету под струей воды. Часы показывали 9 вечера. Через час Лин должна быть в новом ресторане, где ее ждал Дэвид Пирс, с обзором от редакции журнала. Но Лин не хотела идти в таком состоянии на работу. Она позвонила Дэвиду, наврав, что у нее резко заболел живот, и появились симптомы кишечного гриппа. — Я все сделаю один. Сниму обзор, а ты потом напишешь статью. — Выздоравливай, — вежливо сказал Пирс и завершил вызов. Лин недоуменно уставилась на экран телефона. Ей померещилось? Или ее коллега без проблем дал ей больничный? И на последнем обзоре он вел себя приветливо и сдержанно. Странно. Да какая к черту разница? Лин выбросила из головы работу, жалея, что так же легко не выкинешь из сознания его глаза и его руки. Она горько вздохнула и решила отправиться в ближайший супермаркет. Отель, в котором Лин снимала номер, находился на окраине города. Тут не было густонаселенных жилых кварталов с большим количеством ресторанов и магазинов, Лишние большие скопления двух- и трехэтажных построек с частной парковкой и садом во дворе. Накинув поверх пижамы теплую куртку, Лин вышла из номера, включив музыку в наушниках. Прохладный воздух развивал ее волосы, изо рта клубил супар. И Лин прибавила шагу. Супермаркет был в пяти минутах ходьбы, и уже совсем скоро она расплатилась за готовый салат и бутылку вина. На обратном пути Лин вспоминала, что забыла купить сигареты. Кажется, в машине лежала пачка. Лин направилась на парковку отеля, которая была практически пуста. Уличные фонари подсвечивали не более двух трех машин. Рядом со стоянкой проходила оживленная трасса, и вечернюю тишину нарушал звук проезжавших автомобилей. «Что за...» — подумала Лин, увидев, что рядом с ее Приусом стояли два незнакомых парня. «Добрый вечер!» произнес один из них и направился в сторону лин. Его темные волосы скрывали половину лица, но лин без труда разглядела на его щеке крупный шрам. Мы снимаем соседний номер и знакомец продолжал приближаться к лин. На нем были черный бомбер синие джинсы и кроссовки. Я давно за тобой наблюдаю ты живешь одна больше недели в номере на отшибе города. Ты не высовываешься днем и выходишь только по вечерам. «Тебя ищут легавые?» «Да ладно тебе, Тим!» Заливисто рассмеялся светловолосый парень, нагло рассматривая Лин с головой до ног. На нем была коричневая кожаная куртка и чёрные брюки. Он оставался стоять на месте, облокотившись на машину Лин и загораживая путь к водительской дверце. «Разве эта цыпочка в пижаме похожа на бандитку?» «Я смотрел новости. Она похожа на ту, что стреляла в копа». — сказал темноволосый. Он обернулся к своему другу. — Перестрелка в доме дилера, не помнишь? — А тебе-то какое дело? — раздраженно спросила Лин и сделала шаг назад, отступая ближе к отелю. — Точно, вспомнил! Второй незнакомец щелкнул в воздухе пальцами. — Там же еще был замешан сын помощника мэра, как его, Стелфорд. «Я думаю, это он убил дилеров и свалил вину на копа». «Коп был продажным!» — возмутилась Лин. «Он покрывал дилера в убийстве и продаже наркотиков!» «Тише, тише, не кипятись!» — усмехнулся светловолосый, и как и его приятель начал подходить к Лин. Она торопливо развернулась, чтобы вернуться в отель, но первый парень со шрамом на щеке загородил ей дорогу. «Тебе не нравится наша компания?» «С нами будет весело». «Я не настроена веселиться», — процедила Лин, нащупав в кармане связку ключей с лезвием. «Такая сука, как ты, привыкла к козлам вроде Стелфорда». Сзади Лин возник второй парень и грубым рывком развернул ее к себе лицом. От неожиданности Лин выронила пакет с вином и раздался звук разбитого стекла об асфальт. «Сегодня проведешь вечер с нами». Незнакомцы начали посмеиваться, но спустя секунду их хохот заглушил резкий визг тормозов. Лин повернула голову, и белые пряди рассыпались по ее плечам. Примерно в десяти футах от нее остановился черный мустанг. Его водительская дверца открылась, оглушая парковку тяжелой музыкой. Динамики разрывались от нирвана, и Лин показалось, что ей стало трудно дышать. Этого не могло произойти. Она же никому не сказала, где снимает номер, как он ее нашел. Приятель, мы тут местные новости обсуждаем, бросил темноволосый, небрежно посмотрев на вышедшего из машин Реймонда. Езжай дальше. Так ничего не ответив, Реймонд хлопнул водительской дверце и стремительно направился к Лин. На нем была надета косуха поверх черной футболки и такого же цвета джинсы. Лин не знала, что больше всего выражала злость Треймонда. Темнее ночи глаза, поджатые в тонкую линию губы или бешено пульсирующая вена на шее. Сказать, что Лин была в шоке, ничего не сказать. — Чёрт! Да это же тот Стелфорд из новостей! — выругался один из парней. Он заметил направленный на него ствол и выдавил гортанный испуганный звук. — Хорошо, что ты меня знаешь. Это поможет сэкономить мое время. Не хочется тратить его на тупые приветствия. Подозрительно спокойно, сказал Реймонд. Лин замерла на месте. Сложившаяся картина перед ней пронеслась за считанные секунды, но Лин показалась, что все произошло как в замедленной съемке. Она видела, как Реймонд схватил за шиворот светловолосого парня и резко ударил его. От столкновения лоб в лоб блондина мотнула в сторону. Реймонд добил его, впечатав в его макушку рукоятку ствола, и тот рухнул на асфальт, прямиком к массивным ботинкам Реймонда. Другой парень попятился назад, но Реймонд направил пистолет на него. «Куда ты собрался? Мы еще не договорили». «Приятель, мы просто пошутили». — выпалил незнакомец, выставив перед собой руки. — Я Тим, а тот, которого ты отключил, мой друг Вэл. Мы с двенадцатого номера. — Замолчи. Рэймонд хмуро смотрел на парня. — Ты знаешь, откуда пошло выражение «выносить ногами вперед»? — Нет, — парень нервно замотал головой. В языческом прошлом существовала традиция. В стене дома специально прорубали отверстия. Через него выносили покойника, чтобы умерший знал, куда его несут, но не помнил, откуда, и поэтому не возвращался за живущими. Так и появилось выражение «выносить ногами вперед. «Это очень интересно», — парень проглотил, застывший в горле ком. «Давай разойдемся по-мирному. Обещаю, что я не буду вызывать полицию и...» «Заткнись, твою мать», — процедил Реймонд, продолжая держать парня под прицелом. «Я не закончил». Есть и другая версия происхождения этой фразы. Она зеркальная. «В этот мир во время родов мы проходим головой вперед, а значит, уходить отсюда должны наоборот ногами». «Какая версия тебе больше нравится, Тим?» «Не делай глупостей. Тут везде камеры», — проговорила Лин. «Пожалуйста, отпусти его. Впереди суд. Сейчас не нужны лишние проблемы». Реймонд перевел на нее взгляд, и их глаза встретились. Внутри Реймонда моментально что-то щелкнуло. Серые глаза Лин, как два бездонных озера, взволнованно смотрели на него. Он знал, если бы с ней произошло что-то страшное, он бы никогда себя не простил. Она имеет право помочь тебе. Ты не оставляешь выбора и решаешь за неё». «Отнесись к ней так, как хотел, чтобы она отнеслась к тебе». В голове Реймонда одно за другим пронесли слова психолога. «Они могли тебя обидеть. Ты точно хочешь, чтобы я отпустил этого ублюдка?» — мрачно спросил Реймонд. «Да», — не задумываясь, выпалила Лин. «Тебе стоит поблагодарить Гранта», — проговорил Реймонд, наградив Тиму суровым взглядом. «А при чем тут доктор Зло?» Перебил его Линси, то есть наш психолог. Я ходил к нему за советом. Реймунд снова посмотрел на Лин. Он сказал, чтобы я предоставил тебе выбор и перестал решать за нас. И что ты думаешь насчет этого совета? Спросила Лин. Хреновый совет. Грант сказал, чтобы я дал тебе время, но ты, как магнит, притягиваешь неприятности. Ну, извини, я же забыла, что я для тебя самая большая проблема. Недовольно фыркнула Лин, скрестив руки на груди. Между тем, Тим испуганно глядел на дуло пистолета, обращенного прямо на него. Перспектива получить случайную пулю во время ссоры парочки психов его не прельщала. «Приятель, твой психолог дал отличный совет. Прислушайся к мнению своей де девушки», — заикаясь, пролепетал он. На его слова Реймонд и Лин одновременно повернули головы. «Заткнись!» — синхронно проговорили они. «Точно психи!» — нервно вздрогнул Тим. «Похоже, мне нужно смириться, что ты будешь делать все по-своему!» Горько усмехнулся Реймонд, снова сосредоточив внимание на Алин. «Я хотела помочь тебе, но тебе не нужна ни я, ни моя помощь!» «Это не так!» — Реймонд тяжело сглотнул. «Ты... ты нужна мне?» «Врешь! Ты оставил меня!» «Может, вы поговорите один на один и отпустите меня?» — подал голос Тим. Реймонд все еще держал его под прицелом. «Ты еще здесь?» — гаркнул он. «Сваливай, пока я не добавил тебе шрам для симметрии». Тим поднял с асфальта своего светловолосого друга, начавшего приходить в сознание, и поволок его к старому внедорожнику. Их машина стояла в нескольких футах от преуса Линси. Спустя несколько секунд Тим резко дал по газам отравляя морозный воздух едким дымом из выхлопной трубы. Оба незнакомца уехали прочь, оставив Реймонда и Лин наедине. «Ты бы знала, как я скучал». Реймонд подошёл вплотную к Лин, но она оттолкнула его. «Зачем ты в таком состоянии сел за руль?» — недовольно спросила Лин. «От тебя замель унесёт спиртным». «Волнуешься за меня?» Лин молчала, избегая его взгляда. Реймонд так и не получил от нее ответа, и это резало его без ножа. Мне нужно тебе кое-что отдать, печально выдавил он. Лин растерянно смотрела, как он забрался в мустанг и выключил музыку. Парковка заполнилась долгожданным тихим спокойствием, только в сердце Лин не было покоя. Через минуту Реймонд приблизился к ней и протянул книгу. На черной обложке с изображением розы стояла надпись. Сонеты Шекспира. Я заметил, что ты дошла до середины. С непривычным смущением, сказал Реймонд. Я взяла ее из твоей библиотеки. Лин засунула руки в карманы куртки и отвернулась. В ее глазах предательски защипала. Это твоя книга. Я все равно не читаю сопливые стишки. Реймонд пожал плечами. Но кое-что мне понравилось. Я даже выделил это место. И какое Сопливый стишок тебе понравился. Линтя не поднимала на него взгляд. Она упорно рассматривала асфальт, зная, что пропадет в без него темных глаз. В своем несчастье одному я рад. Голос Реймонда звучал для нее эхом: что ты мой грех, и ты мой вечный ад. Закончила Лин и взглянула на него. И тут же пожалела об этом.